Глава четвёртая. Напрягая голос, боцман добился лишь того, что капитан Маквир расслышал странное сообщение. "Всех китайцев меж палуб швыряет, сэр!" Джакс, стоявший с подветренной стороны, слышал, как эти двое кричали на расстоянии 6 дюймов от него, словно их разделяло полмили. Казалось, в тихую ночь два человека перекликаются через поле. Он слышал отчаянный крик капитана Маквира: "Что? Что?" И напряжённый хриплый голос боцмана: "Всей кучей! Самых видел ужасное зрелище, сэр". Думал сказать вам. Джакс оставался равнодушным, словно сила урагана сделала его безответным, он ничтоже всякой мысли о действии. Кроме того, он был очень молод. И во всецело поглощало одно занятие закалить сердце в ожидании самого худшего, и всякая иная форма деятельности вызывала непреодолимое отвращение. Он не был испуган. Он это знал, ибо твёрдо верил в то, что ему не видать с завтрашнего дня, он оставался спокоен. Бывают такие моменты пассивного героизма, им поддаются даже храбрые люди. Многие моряки несомненно могут припомнить случаи в своей жизни, Когда подобное состояние каталептического стоицизма внезапно овладевало всем экипажем, Джакс же мало был знаком с людьми или штормами. Он сознавал своё спокойствие, неумолимое спокойствие, в действительности же это был страх. Правда, не тот гнусный страх, который заставляет человека порядочного испытывать отвращение к себе самому. Скорее это было вынужденное духовное отупение. Оно вызывается длительным напряжением во время бури, предчувствием надвигающейся катастрофы. Тут играет роль и физическая усталость. Человек устаёт цепляться за жизнь среди этого хаоса. Усталость пронизывающая и предательская, которая проникает глубоко в сердце человека и заставляет это сердце сжиматься. Сердце неисправимое, выбирающее из всех даров земли, включая и жизнь. Только покой. Джекс был оглушён гораздо сильнее, чем предполагал. Он крепко держался, весь мокрый, замёрзший, оцепеневший. В быстрой смене видений мелькнули воспоминания, никакого отношения не имеющие к его настоящему положению. Говорят, перед утопающим проносится таким образом вся его жизнь. Он вспомнил своего отца. После деловой катастрофы Этот достойный человек спокойно улегся в постель и тотчас же покорно и умер. Этих обстоятельств Джакс, конечно, не вспомнил. Но, оставаясь совершенно безучастным, он отчетливо увидел лицо несчастного человека. Вспомнилось, как еще мальчишкой он, Джакс, играл в карты на борту корабля в Тэбл-Бай. Этот корабль погиб потом со всем экипажем. Вспомнились густые брови своего первого шкипера. И мать он вспомнил без всякого волнения, с таким же спокойствием, он бывало входил в её комнату и заставал её за книгой. Мать его тоже умерла, решительная женщина, оставшись без всяких средств, очень энергично занималась его воспитанием. Это продолжалось не больше секунды, быть может, меньше. Тяжёлая рука легла на его плечи. Капитан Маквир кричало ему в ухо: "Джакс! Джакс!" он уловил в голосе озабоченную нотку. Ветер всею тяжестью навалился на судно, стараясь пригвоздить его среди волн, а волны образовали брешь над ним, словно оно было полузатонувшим бревном. Чудовищные пенистые валы грозили ему издали. В валы вылетали из тьмы, а гребни их светились призрачным светом, светом морской пены. В злобных, вскипающих бледных вспышках Видна была каждая волна, надвигающаяся, падающая и бешено терзающая хрупкое тело судна. Ни на одну секунду оно не могло освободиться от воды. Окоменивший Джакс заметил в движении судна зловещие признаки метания на абум. Оно уже не боролось разумно. Это было начало конца. Язобоченная нотка в голосе капитана Маквира таилась словно болезненна над Джексом, словно проявление слепого и гибельного безумия. Чары шторма овладели Джексом, проникли в него, поглотили. Он был опутан ими, застыл в немом внимании. Капитан Маквир настойчиво кричал на ветер, разъединял их, как прочный клин. Капитан повис на шее Джакса словно тяжёлый жернов, и вдруг головы их столкнулись. "Джакс! Мистер Джакс, слышите?" Он вынужден был ответить на этот голос, который не хотел умолкнуть. Он ответил привычными словами: "Да, сэр". И тотчас же сердце его, покоренное штормам, которое порождает тягу к покою, восстало против тирании дисциплины и командования. Капитан Маквир крепко зажал согнутой в локте рукой голову своего помощника и заорал ему в ухо. Издред Каджакс прерывал его поспешно предостерегая: "Осторожно, сэр!" Или капитан Вир выкрикивал заклятия: "Держитесь крепче!" И чёрная вселенная, казалось, начинала кружиться вместе с судном. Они умолкали. Судно ещё держалось, и капитан Маквир снова выкрикивал: "Он говорит, все китайцы" «Их швыряет! Нужно разузнать, в чем дело!» Как только ураган обрушился на судно, на палубе нельзя было оставаться, и матросы, ошеломленные и перепуганные, приютились в левом проходе под мостиком. Дверь на корму они заперли. В проходе было очень темно, холодно и страшно. При каждом тяжелом толчке судна они стонали в темноте, а снаружи... Ударяя лит тонны воды, словно пытаясь проникнуть к ним сверху. Боцман обратился к матросам с суровой речью, но, как говорил он впоследствии, таких неразумных людей ему ещё никогда не приходилось встречать. Там им было не так уж плохо: от непогоды они были укрыты, и никакой работы от них не требовалось, и всё же они только и делали, что ворчали да жаловались, как малые ребята. Наконец, один из них сказал, что дело обстояло бы не так плохо, будь здесь хоть какой-нибудь свет, чтобы можно было видеть дальше своего носа. Он заявил, что сойдёт с ума, если будет лежать здесь в темноте и ждать, когда проклятая колоша пойдёт ко дну. Чего ж ты не выйдешь наружу и не покончишь с этим раз и навсегда, накинулся на него боцман. Это вызвало бурю проклятий. На боцмана со всех сторон посыпались упрёки. Они как будто обижались на то, что им не преподносят сию же минуту лампы. Они хныкали, требовали лампу. Если уж умирать так при свете, и хотя нелепости хруга не было очевидно, раз не было надежды добраться до помещения, где хранились лампы, оно находилось на носу. Всё-таки боцман сильно расстроился. Он считал, что они зря придираются к нему. Так он им и сказал, чем вызвал взрыв возмущения. Поэтому он искал прибежище в молчании, исполненном горечи. Их воркотня, вздохи и ругань очень ему надоели, но тут он вспомнил, что в межпалубном пространстве находятся шесть круглых ламп, и кули нисколько не пострадают, если забрать у них одну лампу. На Няньшане была угольная яма, расположенная поперек судна. Иногда туда помещали груз, но в данный момент она была пуста. С передним мешпалубным пространством она сообщалась железной дверью, а её люк выходил в проход под мостиком. Таким образом, боцман мог проникнуть в мешпалубное пространство, не выходя на палубу. Но к величайшему своему изумлению, он обнаружил, что никто не желает помочь ему снять крышку с люка. Он всё-таки стал нащупывать её. Но один из матросов, лежавший у него на дороге, отказался сдвинуться с места. — Да ведь я же хочу раздобыть вам проклятый свет, сами же просили! — чуть ли не умоляюще воскликнул он. Кто-то посоветовал ему убираться и засунуть голову в мешок. Боцман пожалел, что не узнал голоса, и в темноте не мог разглядеть, кто это крикнул, иначе, потонет судно или нет, а уж он бы свернул шею этому негодяю. Тем не менее он решил доказать им, что может достать свет, хотя бы ему пришлось из-за этого умереть. Качка была настолько сильна, что всякое движение было сопряжено с опасностью. Даже лежать ничком было делом нелёгким. Он едва не сломал себе шею, прыгая в угольную яму. Он упал на спину и стал беспомощно кататься с стороны в сторону в опасной компании с тяжёлым железным ломом, быть может, в сломиком кочегара, кем-то здесь оставленным. Лом действовал ему на нервы, словно это был дикий зверь. Он не мог его видеть, так как в яме, осыпанной угольной пылью, была непроглядная тьма. Но он слышал, как лом скользит и зв्याкает, ударяясь то здесь, то там, и всегда по соседству с его головой. Казалось, он производил необычайный шум и ударял с такой силой, словно был величиной из хорошую балку моста. На это обратил внимание боцман, пока его швырял от правого борта к левому и обратно. А он отчаянно цеплялся за гладкие стены, стараясь удержаться. Дверь в межпалубное пространство была неплотно пригнана, и внизу он увидел нить тусклого света. Был он моряк, и человек ещё энергичный, и вскоре уловил момент и поднялся на ноги. На своё счастье, он поднимаясь, опустил руку на железный ломик и подхватил его. В противном случае ему пришлось бы всё время опасаться, как бы эта штука не сломала ему ногу или не повалила его снова на пол. Поднявшись, он сначала стоял неподвижно. Ему было не по себе. В кромешной тьме качка казалась совсем необычной, неожиданной. Трудно было к ней приспособиться. На секунду он так растерялся, что не смел двинуться с места, боясь новой атаки. Ему вовсе не хотелось разбиться вдребезги в этой угольной яме. В барраза он ударился головой и слегка одурел. В ушах его ещё звенели удары и звяканье железного ломика. И он крепче сжал кулак, желая себе доказать, что он тут. В его руке. Он смутно подивился, с какой ясностью слышны здесь, внизу, завывания бури. Казалось, в этой пустой яме что-то человеческое слышится в вое и визги, человеческое безумство и страдание. Звуки были пронзительные. Когда судно накренялось, раздавались удары, глухие, тяжеловесные удары, словно какой-то громоздкий предмет весом в 5 тонн метался по трюму. Но никаких громоздких предметов в трюме не было. Что-нибудь на палубе? Не может быть. Или за бортом? Невозможно. Всё это он обдумал быстро, отчётливо и точно, как моряк И, в конце концов, все-таки недоумевал. Этот заглушенный шум доносился снаружи вместе с плеском воды, лившей на палубу над его головой. Был ли то ветер? Должно быть. Но сюда, вниз, шум ветра доносился, как рев обезумевшей толпы. И боцман вдруг тоже почувствовал страстное желание увидеть свет, хотя бы утонуть при свете и тревожное стремление выбраться из этой ямы. Он откинул болт. Тяжёлая железная доска повернулась на петлях, и, казалось, он распахнул дверь навстречу буре. Хриплый вой оглушил его. Это был не ветер, а шум воды над головой, который придушили горловые пронзительные крики, сливавшиеся в отчаянный вопль. Он расставил ноги во всю ширину двери и вытянул шею. И прежде всего он увидел то, зачем пришёл: шесть маленьких жёлтых язычков в пламени, траскачивающихся в тусклом полумраке.